Раньше. Элли, 14 ноября, более одного года назад. Джервис Бэй, Новый Южный Уэльс. Наступил полдень и прошло две недели после моего визита к Уиллоу. Было жарко не по сезону, даже птицы замолчали. Из окна моей спальни я видела зыбкие переливы нагретого воздуха над дорогой. Моя футболка прилипла к спине, когда я открыла платяной шкаф Мартина. Работал потолочный вентилятор, и все окна были распахнуты настежь. Я двигалась быстро и аккуратно, стараясь уложить все обратно точно так же, как было раньше, иначе он заметит. Я перестала принимать таблетки и пить вино. Я делала все, что должна делать хорошая жена. Готовила ужин, спала, выполняла упражнения, красилась и прихорашивалась. Я навела порядок в студии, развесила фотографии и рисунки и сосредоточилась на работе. Когда мне было трудно бороться с симптомами абстиненции, я звонила Уиллу. В таких случаях мы совершали долгие прогулки по пляжу или пили кофе в марфиншоп, но никогда не заходили в пагу. И я, и Мартин обходили Паго стороной, хотя Мартин продолжал настаивать, что между ним и Рапс ничего не было. Я сказала, что верю ему. Я убаюкивала его ложным ощущением безопасности. Между тем, Уиллоу нашла мне частного сыщика. Теперь за Мартином следили. Со своей стороны мой муж совершил акробатический кульбит и предстал воплощением доброты и заботливости. Как будто ничего плохого вообще не случалось. Ну, почти. Я выдвинула ящик с его нижним бельем и пошарила сзади. Однажды Мартин открыл свой рабочий кабинет и предложил мне ознакомиться с информацией о финансовом положении компании. Он был прав. Предварительные продажи шли очень бойко. Доклад природоохранного ведомства и экологической экспертизы были однозначно благоприятны для нас. Остальные недоразумения продолжали улаживаться. Тем не менее, он закрыл кабинет сразу же после того, как я вышла оттуда. И кабинет оставался запертым, пока он ежедневно ездил на работу в Агнес-Бэй. Он по-прежнему не доверял мне. Во всяком случае, не полностью. Пять дней назад он внезапно объявил, что собирается на две недели улететь в Сидней. Какие-то срочные дела с банками и совещания в рекламном агентстве. Через два часа он поспешно уехал, чтобы успеть на маленький самолет из Мараи. Следующие два дня я потратила на поиски запасного ключа от кабинета, не опасаясь неожиданного появления Мартина. Он должен был где-то спрятать запасной ключ, или все-таки он держал единственный ключ при себе? Я выдвинула другой ящик и принялась шарить внутри. Вчера я тщательно обыскала первый этаж. Сегодня я продолжила поиски наверху. Открыв ящик с носками, я один за другим проверила аккуратно свернутые шарики, а потом запустила руку в дальний угол ящика. Мои пальцы прикоснулись к металлу. С учащенно бьющимся сердцем я полезла глубже и достала их. Его ключи. Три ключа на колечке. Я смотрела на них, покусывая нижнюю губу. Нет ничего плохого, что я войду в его кабинет. Плохо было то, что он запирался от меня, от своего равноправного партнера по бизнесу. Я поспешила вниз. Перед дверью кабинета я остановилась и постаралась успокоиться. Никаких таблеток, только глубокое дыхание. У меня была масса свободного времени. Тем не менее, я быстро огляделась по сторонам, Это была остаточная память, отголосок ощущения того, что за мной наблюдают. Но сейчас я не чувствовала ничего необычного. Я отперла дверь, толкнула ее и вошла внутрь. Там было очень душно, все окна были закрыты, и я не стала открывать их. Но включила вентилятор на максимальную мощность. Легкий ветерок шевелил края бумажных листов на его рабочем столе. Его офис был таким же опрятным, как и его одежные ящики. Я повертела ключи в руке, размышляя, с чего начать. Когда Мартин привел меня сюда, я заметила, что он держит ключи от архивного шкафа в запертом ящике под крышкой стола. Я вставила самый маленький ключ в замочную скважину этого ящика, и он легко повернулся в замке. Легкое ощущение вины моментально сменилось решимостью. Я открыла ящик.